Глава шестая. Светочнегасимый. Если бы все происходило согласно задуманному, совершаясь ровно так, как мы себе предначертали, и в тот срок, который мы з а г о д и установили, жить на белом свете было бы, может, и менее интересно, но зато существенно проще. Волкодав намеревался покинуть овечьий брод с позаранку, как, в общем-то, надлежит всякому доброму путешественнику. Хорошо опускаться в дорогу утром, и день, длинный весенний день, весь впереди и весь ствой, и око богов взирает с небес, ясно и умытое, еще не з а д у м а н е н н о е созерцанием людских горести и неправд. Напрасно ли у него дома? Тому, кто желал залучить в гости удачу, советовали пораньше вставать. Однако после ночной беготни и жуткой встречи возле болота никто в погости даже не помышлял высовываться из дому прежде надежного солнечного восхода. И даже потом, с весьма изрядной осторожностью, мало ли что. Волей неволей пришлось волкодаву чуть ли не до полудня сидеть во дворе у старейшины, р а с ч е с в о я иконской щеткой ластившегося к нему мордаша. И только когда божественная упряжка вывезла солнце к высшей точке небес, и овечьий брод начал опасливо шевелиться, Вен окончательно распростился с хозяином и хозяйкой. Вскинул на спину мешок, где, помимо прочего, лежали в узорном берестяном коробке неусыхаемые дорожные хлебцы, и теми же воротами покинул пределы погоста. Старейшина провожал его, держа в руках уздеечку. Здесь верили, все, что имеет отношение к лошади, любезно могучему богу коней, а значит, обладает способностью изгонять зло. Дошагав до Ростани, волкодав оставил по левую руку уже пройденную дорогу и пустился направо. о в е ч и й брод, как я в с т в о л о из его названия, стоял над речушкой. Дорога плавно огибала тын и сразу начинала спускаться вниз к журчащей воде. Осенью здесь действительно прогоняли овечьи стада, и дорога была прорезана в высоком песчаном обрыве, чтобы животным и людям не приходилось одолевать крутизну. Сыпучий песок тек вниз с обочин, становившихся все выше. Он обнажал корни сосен, они корявыми пальцами торчали наружу, с и л и с о д е р ж а т ь ненадежную и ускользающую опору. А вот речка, открывшаяся волкодаву внизу, мало соответствовала мощи обрыва. Белый ручей, через который в е р н о доводилось прыгать в облике пса, и тот был полноводней. А эта речушка, гордо именовавшаяся порубежной, на самом деле представляла собой скопище луж, дремотно перетекавших одна в другую. Квакали проснувшиеся лягушки, торчали обломанные прошлогодние камыши. Русла загромождали стволы упавших деревьев, сучья и мусор, принесенный полой водой, а пойма была с у щ е е б о л о т о густо з а р о с ш а е местным отродьем ракетника. Наверное, где-то выше понемногу задыхались родники, питавшие по рубежную, или обрушился такой же песчаный склон, где не смогли более удержаться даже цепкие сосны, и усмирил в своих тяжких объятиях некогда норовистую реку, через которую в давние времена был разведан один единственный брод. Теперь этот брод сохранился только в названии погоста. Нынче на его месте речку можно было перейти, вовсе не измочив ног. От берега до берега еще сто лет назад перекинули мост, и перекрывал он даже неговорливый проток из одной лужи в другую, а все пойменное болотце, и длиной-то был всего в десяток мужских широких шагов. Тем не менее границы следует уважать, ибо некогда каждая, может быть, разделяла миры, и волкодав перешел мостик, не посмеявшись над нынешним ничтожеством порубежной, перешел и двинулся дальше. Туда, где, о т г о р о ж е н н а е обширным лесом и последними складками пред горе, ь л е ж а л о за х о л м ь е По своим первоначальным прикидкам, он должен был выйти к озерам еще четыре дня назад. Его путешествие, можно сказать, толком не успело начаться, а он уже сильно сбился с распорядка, вроде бы очень тщательно выщетанного. Что же в этом хорошего? Волгодав отлично помнил, как они с Эврихом... прикидывали свой путь к т и л о р н о м о островку и назад, и по всему выходило, что вернуться они должны были еще до конца лета, и ведь денег в точности, как теперь, было достаточно, и дорога известна тоже в точности, как теперь, а на деле времени минуло. И волкодав шел очень быстро, стараясь наверстать случившуюся задержку. и мысленно обещал себе впредь, насколько это от него будет зависеть, подобного не допускать, чтобы потом снова не пришло скачать головой, вспоминая собственные карпения над картой отсюда досюда, а потом еще отсюда досюда, и все только для того, чтобы, как из худого мешка, посыпали всякие непредвиденные случайности, и, наконец, бац, все расчеты прахом пошли. э е т уж... Ничего у меня прахом на этот раз не пойдет. Все будет, по-моему, и п а н к е л ы найду, и на Ракушечном берегу побываю, и в Беловоде вернусь. в о л к а д а в очень хорошо представлял себе знакомый дом, возле которого подрастали, превращались из прутиков в справные деревца, молоденькие яблоньки. Там ждали венна друзья. Тилорн, не элит. Мастер-ворох с внучком Зуйко. Может быть, Эврих, если только непоседа Арант, не отправился в новое путешествие? Вот только спрашивается ради чего я туда так бегу. Всякий раз, когда волкодаву доводилось некоторое время ночевать не абы где, а под дружеским кровом у людей, которые располагали его к себе и сами, кажется, успевали за что-то его полюбить, Он, помимо воли, начинал примериваться к этому дому, мысленно прикидывая, «А смог бы я здесь жить?» В смысле, не на месяц и не на два, на всю жизнь задержаться. Каждый день выходить из этих дверей, видеть перед собой это поле и огород, с этими людьми и глазами встречаться. Иногда он был уверен, что нет, иногда ему казалось, что смог бы. Ну, в галераде Беловодском... Чего ради я туда н и ч е г о и н о к т о р а плюс? Кому я там особо-то нужен? Уж прям не обойдутся. То, что собственноручно выстроена изба в Беловодье, тоже никогда не станет для него домом, — волкодав понимал совершенно отчетливо. Да, там обрадуется ему. И он обрадуется, ступив на порог. Да, там ему всегда найдется место под кровом и за столом. Но это не дом. Дом. Как же ясно он видел е г Яблони в цвету, клонящие розовые ветви на теплую зерновую крышу, пушистый серый пес, дремлющий на залитом предвечерним солнцем крыльце, дорожка между кустами малины, утоптанной босыми ногами детей, и женщина, выходящая из дому на крыльцо. Эта женщина прекрасна, потому что любима. Она вытирает мокрые руки вышитым полотенцем. и зовет ужинать мужчину, колющего дрова, его женщина, его дети. Где они? Где их искать? Встретит он их на этом свете или поймет, наконец, что взлелеял пустую мечту? Почти семь лет он тешился мыслью, что женщина будет облачена в красно-синюю паневу с узором, означающим, что она взяла мужа из рода серого пса. Но когда возле веси пятнистых оленей выросла новая кузница, и девушка-славница стала по вечерам относить мастеру ужин, волкодав понял, что и тут ошибался. Незачем больше являться туда в песем обличье, п о з в о л я в ш и м ему отыскивать оленюшку, где бы она ни была. Незачем и в человеческом облике приходить. как он собирался после возвращения в Беловоди, чего ради и зря беспокоить тех, кому ты не нужен. Но тогда куда? Или, может, я до того уже пропитался пылью дорожной, что вовсе утратил способность корни пускать? Так и буду странствовать. Неизвестно зачем. Точно перекати поле, ветром гонимое, пока где-нибудь в землю не лягу. Всякого человека время от времени посещают горькие мысли о бесполезности прожитой жизни и от щ е т е дальнейших усилий, и волкодав не был исключением. И он давно понял, подобные думы нет благих богов, любящих своих земных чад. Случается, светлые боги не спосылают и сомнения, и совестные з а з р е н и е чтобы одумался человек. и свернул с неправой дороги на правую. Бывает, неслух по ней наказывают, но наказывают по-родительски, без жестокости, только в р а з у м л е н и е ради. А вот так зря уродовать душу, отнимая волю и силы, нет. Не от них это. Это нашептывают холод и смерть, и грех человеку подолгу вслушиваться в их голоса. Не то можно додуматься до чего-нибудь вовсю ж непотребного. Вроде того, например, что всякий младенец, только-только родившись, тем самым уже начинает неостановимое движение к смерти, а значит, все тщетно, и стремление, и свершение, и любовь. Нет уж, гнать с л е д у е т подобные мысли, пока не дали они ядовитых ростков. Надо исполнить то, что к о г д а т ы еще себе положил. Побывать на т и л о р н о м островке, достичь Беловодия, а там... Посмотрим. После м м о о т р и п с мостика через п о р у б е ж н у ю дорога пошла на подъем, и Волгодав прибавил шагу, усилием тела, выжигая в себе все неподобные мысли. Вечером он устроит привал и вытащит из мешка баснословную книгу о чужом мире и приключениях тамошних богов, ч ь и м е на все никак не укладывались у него в памяти. Это тоже помогает гнать от себя. д Но о излете на и ярильных ночей, когда наступает пора умеривать благое любострасти и возвращаться на обычные жизненные круги, молодые венны, а с ними и люди зрелые, но не избывшие в душе задоры и озорства, предаются вещине. Если лукавые игры девчонок и парней возле костров можно назвать отрицанием повседневных любовных обычаев, но таким отрицанием, которое на самом деле их подтверждает, так обещание и суть — временный отказ от всего, что в обычные дни направляет поведение человека. И, конечно, отказ этот совершается не за тем, чтобы хоть немного отдохнуть от опостыливших восстановлений, нет, скорее ради того, чтобы доказать и себе самим, и всем способным увидеть, какая в о ц а р и ц с неразбериха, если праматеринские, прадедовские восстановления окажутся однажды отринуты. т В самом деле, что ж это получится, если венны, испокон веку, не страдавшие от п о к р а ж позабудут разницу между своим и чужим? Если, к примеру, усомняться, где следует хранить кормилицу соку, то ли в сарае, то ли на крыше избы? да еще и не своей, а соседской, потому что с о с е д с к а я показалось удобней. Если т ы п о р ы начать складывать не где всегда, а в колодец, если разобрать п о л е н н и ц у и заново воздвигнуть ее на чьем-то крылечке, примехонько перед дверью. И так-то хозяйство на соседском дворе. Ты отчетливо знаешь, в это самое время кто-нибудь натягивает у тебя над порогом веревку. ч т о б никто не остался обойденным веселыми неожиданностями поутру. Или тихо, но тщательно конопатит входную дверь дома. Или, подманив простоквашей прожорливого кота, скармливает ему вместе с угощением нечто такое, отчего смирный мышелов начинает метаться, как угорелый, и завывать, словно ему наступили на хвост. И вот тут-то самое время его запустить через домовое отверстие в крыше большого общинного дома, чтобы он до утра радовал громкими песнями и полетами со стенки на стенку всех его обитателей, в том числе важную большуху, властную предводительницу рода, вольную в обычное время кого угодно хоть и за у х а взять. Так поступают во всех в е н с к и х родах, и зайцы каждую весну. Занимаются тем же. Зайцы носят свое прозвание от того, что когда-то давно их будущее п р о м а т е р ь собирая грибы, забрала слишком ь с далеко в чащу и оказалась на пути лесного п о ж а р И худо х бы ей пришлось, не подоспей, неизвестно откуда, изрядный заяц-русак. Подскочил он к девушке и повел ее прочь от беды, оглядываясь, останавливаясь ожидая, пока она добежит. Повел не туда, куда спасалось остальное зверье, но она поверила. И открылось им малое озерко под защитой большой гранитной скалы. Десять таких пожаров пересидеть, волосы не опалив. А как отбушевал п о л ю ч и й огонь! Тут-то заяц с кинулся озим, обернулся молодым статным мужчиной. С того пошел рот. Все зайчихи были от богов. благословенным многочадием, и потому селение Зайцев, р а с к и н у в ш и е с я между обширным березняками и мелководной, но трудно застывавшей в морозы речкой по имени Крупец, был о большим, и богатым. Двое сирот, брат и сестра, вышли к нему как раз в середине ночи, кузнец Шершава и Оленюшка, которую он продолжал называть этим именем, хотя она больше вроде бы не имела на него права. А что убеждал Шаршава ее и себя? Меня аж вот щеглы не покинули, хотя я теперь как бы и н и щегол, и тебя ни один олень не отринет, чтобы твоя матушка не наговорила. А оленюшка только молча кивала и покорно плела за пузнецом, даже не очень спрашивая, куда ведет. Нет, мать не прокляла ее, хотя, кажется, лучше уж прокляла бы. Все знают, что такое проклятие, особенно материнское, справедливо наложенное, имеет оно великую и необоримую силу. Но если так получилось, что ты и сразу не упал и не умер, превозмогай и борис. Ибо, значит, в самой проклявшей есть некий изъян и переченье правди, священной для людей и богов. Очень редко, но все же такое случается. Только мать-барсучиха не стала проклинать нерадивую младшую дочь. Она совсем ничего не стала ей говорить. Тихо заплакала и поникла на плечо мужу. И тот повел ее домой, всего раз оглянувшись на детище. Вот, мол, до чего мать довела, дура, никчемная. Глядя на родителей, потянулись домой и старшие, и мужатые и сестры. «Не будет в этом году у оленей». веселого ярого праздника. А там, чего доброго, еще огороды скудно родят, и всему виной кто? Ну, как противостоять, как противоборствовать, когда самые дорогие от тебя уходят, заплакав? Как тут безо всякого проклятия не упасть на земь и не умереть просто от невозможности дальше жить с этим? Оленюшка весьма смутно помнила, что было потом. Она, может, вправду свалилась бы замертво, или что над собой учинила, или глупости натворила. Век расхлебывать не расхлебаешь. Спасибо, ш а р ш а л ь Кузнец обнял новую сестренку, пошел с нею, в ничего не соображающий прочь. Тут уж так. Или покориться надо было. Они возмогли, все. Назад, нету дороги. н е з а ч е о пытаться мосты обратно мастить. и только лесная родня. Пятнистые олени вышли к бывшей родственнице, вышли там, где знакомая тропка превращалась уже в незнакомую, и долго провожали, и принюхивались, и тыкались л а с к о м и носами. Не в силах уразуметь, что ж такое произошло, и зачем убиваться и горевать, когда плывет над миром столь радостная, ясная и теплая ночь. с е с т р и ц а оленюшке долго было совсем безразлично, куда ведет ее братец ш а р ш а в а Но даже от наихудшего горя нельзя без конца плакать. И постепенно она проморгалась от слез. А проморгавшись увидела, они с кузнецом держали путь к северо-востоку. когда же в утренних сумерках ш а р ш а в о усадил ее, изнемогающего от сердечной тоски на полянке, и стал разводить костерок, а на ветку над его головой опустился, зачирикал о чем-то щегол, названный братец, как бы смущенно пояснил, — Заюшку проведать хочу. Поздоровлена там, полтора года не виделись. а л е н ю ш к а только к и в н у л ибо сама не имела никакого понятия, куда им на самом деле теперь следовало податься. Оба они ш а р ш а в ы е как явствовало, очень хорошо знали, чего не хотят, это было просто, а вот чего они хотели, куда собирались пойти, где дневать ночевать, как всей жизнью своей дальнейшей распорядиться. И не получится ли, что грядущие тяготы перевесят нынешний сердечный порыв? И п р о ш е с т в и и времени начнут они оба друг дружку горько винить. И зачем только понадобилось выходить из родительской воли? Жили б нынче, как все добрые люди, под своим кровом, при святом очажном огне. Экое дело, муж, жена, не тот, о ком по молодости, по глупости возмечталось, хуже беда на свете бывает, к примеру, так вот одиночество безродное м ы к т ь Жуткая картина с такой ясностью поднялась перед мысленным взором, что оленюшка, наново разревевшись, тотчас же все, как есть, вывалила ш а р ш а в е Дело женское, известное. Расскажешь кому, что душу грызет, т у т сразу и полегчает. Молодой кузнец, выслушав, поднес разогреваться к огню блины, намотанные на прутики. Правильно мне отец говорил. Пока сам... На плечи не поднимешь, почем знать, какую ношу издюжишь, какую нет. Ты не гадай, не мучайся понапрасну. Вот к зайцам придем, всяко мороку поубавится, хоть присоветует что. И не спеша откроились от жизни еще три дня и три ночи, и вот оно, большое зажиточное огнище зайцев. с е с т р и ц ы и братец шли берегом быстрого крупца, там, где березняки близко подступали к обрывистой круче. Шли, особенно не таясь, но стараясь и попросту не м о з в а л и т ь глаза, и оленюшка тоскливо прислушивалась к биению, угасавшей в сердце надежды. Нет, ш а р ш а в е она не хотела ничего говорить, но сама знала. Стоит з а й ц е м разглядеть, кто вышел из леса, их шершавые не пустят на порог. Его, потому что зайца со щеглами, вправду небольшие друзья. Ее, потому что дурище непрекаянное, своего рода бесчести, потому что со щеглом вместе пришла. Да просто потому что, коли шаршаву п о г о н и т она хоть и приглашать будут, без него гостевать не останется. Однако, чему быть того не минуешь. Заячь ведь придвигалась все ближе. и уже было видно, что бесчиния там были в самом разгаре. Во всяком случае, ворота, коим в обычное время полагалось стоять не просто закрытыми, но еще заложенными изнутри брусом, ворота зияли во всю ширину, не возбраняя дороги ни конным, ни пешим. Да они просто были распахнуты, вовсе сняты, и десяток, не меньше парней и девок, как раз тащили их пускать по реке. Еще несколько зайчат торжественно несли чучело, облаченное в женскую одежду. Можно было биться об заклад, что наряд утащили из праздничного сундука государы-небольшухи, всеми в роду уважаемый и любимый. Сейчас чучело насадят на шест, шест укрепят на плоту, и счастливый путь по реченьке вниз. Потом наступит трезвое утро, Время поправлять и собирать все, что ныне размечут в охмелю веселых бесчиней. Никуда не денешься. Придется разыскивать уплывшие по речке ворота, по колено в воде тащить их назад и ставить на законное место. Если прежде плод не поймают соседи и белки, то не потребуют выкупа. И все одежки б о л ь ш у х и н будут выстираны и возвращены в старинный сундук. Ежели почтенная предводительница обнаружит некую убыль и крепко надерет два-три уха, значит, так тому и следует быть. Но это после, это на утро. Сейчас же никто думать не думает о последствиях, даже о неизбежных, не говоря уже возможных, ибо способность и обязанность их предвидеть отменена вместе с прочими каждодневными правилами жизни. Так водилось при пращурах, живших еще прежде самого первого зайца, так будет и впредь, потому что жизнь идет своим чередом, сменяются поколения, и каждое должно уяснить, чем кончается дело, если творить что не пожелаешь без рассуждения о завтрашнем дне. Подумав так, оленюшка усмотрела в смешливых лиходействах зайчат еще один горький намек — На собственное свое б е щ а н н о е поведение И запечалилась по новой. б у т ь у нее в спутницах девка, Как есть, обнялись бы, Да восплакали одна у другой на плече, По вечному женскому обыкновению, Селись смыть горе к р у ч и н Но, к счастью, Шершава был парнем, Вовсе не склонным, как большинство его братьев, Заливаться бесплодными слезами, Как раз, когда жизнь взывает к немедленным действиям. И кузнец высмотрел, пока молодые зайцы, тихо ликуя, собирали чучело-предводительницы в путешествие на плоту. Ворота, вернее, разверстый проход в селении, стоял совсем без пригляда. За мной! Быстренько! — шепнул ш а р ш а в а оленюшке. Она замяла с ь сели что-то сообразить. И тогда он просто ухватил ее за руку и повлек за собой. Мало кем замечены, и они проскочили ворот. То есть ясно в их сторону кто-то доповорачивался, но пристально не всмотрелся ни один приметчивый глаз. Шастуют в и шастуют в себе двое, а притч остальных, кому какое дело, не все же до одного на берегу собрались. Это, кстати, было воистину так. Проникнув вовнутрь и тихонько юркнув перевести дух за угол какой-то к л е т и Брат с сестрицей заметили на другом конце двора некую тень. Согнувшись в три погибели и опасливо, ожидая шагов изнутри, в и х р а с т а й зайчишка чем-то сосредоточенно обмазывал хозяйскую дверь. — Может, чужую, где обитал сверстник, недавно отвесивший тумаков в родственной потасовке? — А не исключено, что и родительскую. то бишь завтра утречком самому велят отмывать. Уловив запах, распространявшийся по двору, оленюшка поневоле принюхалась, и, как ни была напряжена замученная душа, неожиданно для себя самой громко прыснула смехом. Шкодливый зайенька окунал мочальную кисть в ведерко, полное, свежего, отменно вонючего, свиного дерьма. с м е х о ленюшки прозвучал до того внезапно что вздрогнул даже шаршава а юный пачкун боявшийся быть з а с т и г н у т ы м подскочил и выплеснув себе нарезвые ноженьки не менее половины ведерка с придушенным воистину з а я ч ь и м пиком с бросился на утек судя по голосу это была девчонка переодевшаяся пареньком и что уж ее привело именно к этой двери оставалось только гадать быть может д е в и ч ь я з а в и т ь И уж, конечно, стремительно исчезнувшей зайке было вовсе не до того, чтобы рассматривать спугнувших ее и определять в них чужаков без спросу и приглашения, проникших внутрь тына. — Ну вот, — хмыкнул ш е р ш а в о прав я был, когда говорил, надо к зайцам идти. в Идишь, только пришли, а ты уже улыбаешься. И потянул сестренку прочь, пока из-за скверненных дверей в самом деле н Не выгнали хозяева.